Значение похода. В то время, как Игорь погибал у древлянского Искоростеня, в Киеве оставалась его княгиня Ольга с маленьким сыном Святославом. Примечание. Суждение, опирающееся на сообщение ПВЛ, чья хронологическая последовательность уже столетия шахматов, разыскания о древнейших русских летописных сводах 1908 год, поставлено под обоснованное сомнение. Обычно рождение Святослава относилось к началу 940-х годов. 942 год. В то же время логичным и обоснованным будет относить его рождение к 920 году. Татищев. 927 году. Рапов. В 920-е годы следует 920-927 годы согласно Королеву. Смотрите, Королев. История междукняжеских отношений на Руси. Сороковые-семидесятые годы 10-го столетия. Москва. Прометей. Двухтысячный год. Страница 148. -я. Конец примечания. Княгиню и город и всю землю вместо князя. Оберегал воевода Свентельд, а Святослава хранил его кормилец или дядька Асмуд, иначе Асмолд. Примечание. Для объяснения имени Асмуда Асмольда существует имя селения Асмутеи. В сорока верстах к югу от Россиен Ковенская губерния, верстах десяти от Немана, И в 25 верстах к востоку от Словики. Сравните также Есмонты в 15 верстах к востоку от Гродна и Ясмунт, полуостров на Рюгене. Конец примечания. Такое событие, как убийство князя под властным племенем, и при том племенем издавно враждебным Киеву, должно было произвести сильное возбуждение во всем городе. Летописец об этом умалчивает и передает только народную повесть о том, как совершилось русское мщение над всей древлянской землей. Первую весть о смерти Игоря принесли Ольге древлянские же послы. Убив русского князя, древляне задумали совсем упразднить княжий род в Киеве и рассудили так «Русского князя мы убили», Возьмем его княгиню Ольгу в жены нашему князю, а Святослава тоже возьмем и сотворим с ним, как захотим. В этом по виду сказочном древлянском решении может скрываться действительное обстоятельство, по которому древляне, как победители, намеревались вообще завладеть киевским княжением. Борьба с Киевом, продолжавшаяся со времен Аскольда почти сто лет, и окончившаяся теперь такой удачей, давала естественный повод восстановить древлянское могущество именно присоединением киневского княжения к древлянской земле. Естественно также, что древляне прежде всего желали привести в исполнение свой замысел мирным путем, именно сватовством. Видимо, теперь они действуют не как данники и рабы Киева, но как земля самостоятельная и независимая, перед которой Киев, потеряв своего князя, представляется вполне бессильным и по народным понятиям в образе своей книги не получает значение невесты для древлянского князя. Порешив так, древляне послали кольге послов или сватов, двадцать человек лучших мужей, старейших бояр. Послы приплыли к Киеву в ладьях, потому что сообщение с древлянской землей шло по рекам. Древляне сидели между реками Тетеревом и Припятью, которые обе впадали в Днепр выше Киева. Середина их поселения, по-видимому, была расположена на реке Уж, впадающей в Припять. Город Искоростень стоял на Уше, в которую слева впадает приток Дерев, Дзерев, Жерев, сохраняющий само имя Древлян, и пониже другой приток Норен, на котором стоял главный город земли Овруч. Вот сказали Ольге, что приплыли под Киев древлянские послы. Княгиня позвала их к себе. — Добрые гости пришли, — спросила княгиня. — Добрые пришли, княгиня, — ответили послы. Этот вопрос Ольги, как и ответ послов сватов, переносит нас в круг свадебных обрядов, когда сваты обыкновенно являются как совсем незнаемые и неизвестные люди и объясняют только, что пришли люди добрые. Очевидно, что народная повесть начинает именно свадебным обрядом и рисует в своем рассказе сочетание свадебного замысла со стороны древлян с замыслом Ольги «исполнить свою месть и совершить непростое наказание убийцам». Но торжественные похороны мужа по обрядам язычества. Во всей повести разыгрываются в одно и то же время свадьба и похороны, ожидаемое веселье и горький плач. «Говорите». «С каким делом сюда пришли?» Вопрошает Ольга. «Послала нас древлянская земля», отвечают послы. «А велела тебе сказать, мужа твоего убили, а за то, что был твой муж Аки-волк, хищник, неправедный и грабитель. А у нас князья добрые, не хищники и не грабители. Распасли, обогатили нашу землю, как добрые пастухи». Пойди замуж за нашего князя. Был их князь именем Мал. Люба мне слушать вашу речь, сказала Ольга. Уже мне своего Игоря не воскресить? Теперь идите в свои ладьи и отдохните. Завтра я пришлю за вами. Хочу вас почтить великую почестью перед своими людьми. Когда за вами пришлю, вы скажите слугам, «Не едем на конях, не едем и на возах, не хотим идти пешком. Несите нас в ладьях, и взнесут вас в город в ладьях. Такова будет вам почесть. Таково я люблю вашего князя и вас». Послы обрадовались и пошли к своим ладьям пьяны веселы, воздевая руками и восклицая «Знаешь ли ты, наш князь, как мы здесь тебе все уладили!» А Ольга тем временем велела выкопать на своем загородном теремном дворе, вблизи самого терема, великую и глубокую яму, в которую был насыпан горящий дубовый уголь. На утро она села в тереме и послала звать к себе гостей. «Зовет вас Ольга на любовь!» сказали послам пришедшие киевляне. Послы все исполнили, как было сказано, уселись в ладьях, развалившись и величаясь, и потребовали от киевлян, чтобы несли их прямо в ладьях. «Мы, люди подневольные», — ответили киевляне. «Князь наш убит, а княгиня хочет замуж за вашего князя». Подняли ладьи и торжественно понесли послов сватов княгинину терему. Сидя в ладьях, древлянские послы гордились и величались. Их принесли во двор княгини и побросали в горящую яму вместе с ладьями. «Хороша ли вам честь?» — воскликнула Ольга, приникши к яме. «Пуще нам, Игоревой смерти!» — застонали послы. Ольга велела засыпать их землей живых. Потом она послала к древлянам сказать так. «Если вы вправду просите меня за вашего князя, то присылайте еще послов, самых честнейших, чтобы могла идти отсюда с великой почестью, а без той почести люди киевские не пустят меня». Древляне избрали в новое посольство самых наибольших мужей, державцев, что держат древлянскую землю, А древлянский князь, в ожидании невесты, устраивал веселье к браку и часто видел сны. Вот приходит к нему Ольга и дарит ему многоценные одежды червлёные, все унизаны жемчугом, и одеяло червлёное с зелеными узорами, и ладьи осмаленные, в которых понесут на свадьбу жениха и невесту, как пришли новые послы. Ольга велела их угощать, велела истопить им баню, избу мовную. Это было старозаветное угощение для всякого доброго и дорогого гостя. Влезли древляне в истопку и начали мыться. Двери за ними затворили и заперли, и тут же от дверей зажгли истопку, там они все изгорели. После того Ольга посылает к древлянам с вестью. «Пристроивайте, варите меды, вот уже иду к вам, иду на могилу моего мужа, для людей поплачу над его гробом, для людей сотворю ему тризну, чтоб видел мой сын и киевляне, чтоб не осудили меня». Древляне стали варить меды а Ольга поднялась из Киева на налегке с малой дружиной. Придя к гробу мужа, стала плакать, а поплакавши велела людям сыпать могилу великую. Когда могила была сыпана в большой курган, княгиня велела творить тризну, поминки. После того древляне лучшие люди и вельможи сели пить. Ольга велела отрокам, Слугам угощать и поить их вдоволь. Развеселившись, древляне вспомнили о своих послах. «А где же наша дружина?» «Наши мужи, которых послали за тобою», — спросили они у Ольги. «А, идут за мною с дружиною моего мужа, представленный беречь скарп, ответила княгиня. «Вот уже древляне упились как следовало». Княгиня велела отрокам пить на них, что значило пить чашу пополам за братство и любовь и за здоровье друг друга, от чего отказываться было невозможно. Таков был обычай. Это называлось также перепивать друг друга. Сама княгиня поспешила уйти с пира. В конец опьяневшие древляне были все посечены, как трава. Тут их погибло пять тысяч. Княгиня возвратилась в Киев и стала готовить войско, чтобы истребить древлянскую силу до остатка. Окончились торжественные похороны Игоря. Окончилась троекратная месть вдовы за кровь своего мужа. Погребение живых в земле, в горящей яме. Погребение живых в огне, сожжением. Закланяя их жертвами над могилой убитого. Теперь поднималась месть сына. Примечание. Котляревский. О погребальных обычаях языческих славян. Москва. 1868 год. Страницы 115-117. Конец примечания. На другое лето Ольга привела в Древлянскую землю многое и храброе войско под предводительством маленького Святослава своеводой Свентальдом и с дядькой малютки Асмолдом. Примечание Как уже указывалось, этому так называемому малютке к 945 году было уже 15-10 лет. Конец примечания. Древляне тоже собрались и вышли против. Полки сошлись лицом к лицу, и первым начал битву малютка Святослав. Он первый сунул копье на древлян. Копье полетело между ушей коня и упало коню в ноги. Княжее дело было исполнено. «Князь уже почал!» — воскликнули воевода и дядька. «Подтягнем, дружина, по князе!» Поле битвы осталось за киевлянами. Древляне разбежались по городам и заперлись в осаду. Ольга с сыном пошла прямо к Искоростеню, где был убит Игорь. Этот город знал, что ему пощады не будет, и потому боролся крепко. «Стоит Ольга под городом все лето, а взять его не может». Княгиня, наконец, умыслила так. Послала в город и говорит, «Чего вы хотите досидеть? Все ваши города отдались мне, все люди ваши взялись платить дань. Теперь спокойно делают свои нивы, пашут землю, а вы хотите, видно, помереть голодом, что не идите в дань». «Рады и мы платить дань», — отвечали горожане. «Да ты хочешь мстить на нас, смерть мужа!» «А я уже мстила обиду мужа!» — отвечала Ольга. «Первое, когда пришли ваши первые послы в Киев творить свадьбу, потом второе со вторыми послами, и потом третье, когда правила мужу Тризну, «Теперь иду домой в Киев, больше мстить не хочу, покоритесь и платите дань, хочу умириться с вами». «Буду собирать от вас дань легкую». «Бери, княгиня, чего желаешь», — отвечали древляне. «Рады давать медом и дорогими мехами». «Вы изнемогли в осаде», — говорит Ольга. «Нет у вас теперь ни меду, ни мехов. Хочу взять от вас дань на жертву богам, а мне на исцеление головной болезни. Дайте от двора по три голубя и по три воробья». Те птицы у вас есть, а по другим местам я повсюду собирала, да нет их, и то вам будет дань из рода в род. Горожане были рады и скоро исполнили желание княгини, прислали птиц с поклоном. Ольга повестила, чтоб жили теперь спокойно, а на утро она отступит от города и пойдет в Киев. Услышав такую весть. Горожане возрадовались еще больше и разошлись по дворам спать спокойно. Голубей и воробьев Ольга раздала ратным, велела к каждой птице привязать горящую серу с трутом, обернув в и завертев ниткой, и, как станет смеркаться, выпустить всех птиц на волю. Птицы полетели в свои гнезда. Голуби в голубятни, а воробьи под застрехи, Город в один час загорелся со всех сторон. Загорелись голубятни, клети, вежи, одрины. Все дворы, так что и гасить было невозможно. Примечание. Такой же хитростью птицами, даже собаками, брали города Александр Македонский и багдадский эмир Ибн Хосров, X век. Смотрите, Васильевский, «Варяго-русская дружина», ЖМНП, 1875 год, февраль, страницы 403-404. Примечательно, что эти древние восточные басни рассказывались в конце X века в Армении, где тогда стоял русский отряд, присланный Владимиром на помощь грекам, Оттуда или прямо от русских они могли попасть и в Горальдову-Исландскую сагу. Конец примечания. Люди повыбежали из города, но тут и началась с ними расправа. Одних убивали, других забирали в рабство, старейшин всех забрали и сожгли. Так совершилось русское мщение за смерть русского князя. Все это были жертвы душе убитого. Сожжен целый город с его старейшинами. Само его имя Искоростень, по всей вероятности, означает зажженный костер», ибо Искрестом назывался, как мы упоминали, и «Царьградский маяк». Совершив мщение, Ольга положила на древлян тяжкую дань. По две черных куны, по две веверицы, кроме мехов и меда. Примечание. Летописец Переяславский. Смотрите «Временник общей истории и древностей». Книга 9, страница 12. Конец примечания. Две части этой дани шли на Киев, а третья на Выжгород, самой Ольге, потому что это был ее особый город – Вользинград. Для устройства дани Ольга с сыном и с дружиной прошла по всей древлянской земле вдоль и поперек, уставляя уставы и уроки. Ее тамошние становища и ловища оставались памятны долгое время. Примечание. Согласно новейшей интерпретации упоминаемых событий середины X столетия Королевым, Специфика ситуации заключается в том, что князь Игорь в силу неудачного предводительства военными походами и видимого отсутствия таланта воителя потерял авторитет не только среди князей русской земли, но и своей дружины. Показательно, что воевода Свенельд со своей дружиной фактически диктует князю свои условия. К моменту неудачного полюдия Игоря Удревлян Он находился в весьма сложных отношениях с другими князьями. В этих обстоятельствах, не без участия честолюбивого и удачливого вождя воина Свенельда, одна из жен Игоря Ольга, она же княгиня в Вышгороде, осуществила захват власти в Киеве. Игорь, для того, чтобы сохранить авторитет в глазах дружины и бороться с оппозицией, решил пограбить древлян. «Смотрите, королев» страницы 125, 137, 189, конец примечания. Весь этот рассказ о смерти Игоря и о мщении Ольги очевидно записан летописцем со слов народного предания, которое красками эпического созерцания рисует, однако, действительное событие и отнюдь не сказку-складку, Все обстоятельства рассказа и даже все их подробности очень просты и согласны с действительной правдой. Повесть особенно заботится выставить на вид «остроумие» или «хитрость ума» Ольги Остроумной, как называет ее переславский летописец начала XIII века. Оттого и древляне, затеяв точно так же остроумно овладеть Киевом, являются предхитростью русской княгини сущими простаками. Впрочем, они ведут себя добродушно и доверчиво, как подобает простым и добрым людям, вполне уверенным, что они устраивают очень выгодную свадьбу своему князю. Предание вовсе не ставит их людьми глупыми. Напротив, при всяком случае оно рисует их людьми рассудительными, поступающими весьма осторожно. Они, как лесные обитатели, представляются только проще, добродушнее промышленных киевлян. Этих ловких людей с Большой Днепровской дороги, руководимых к тому же местью за смерть князя и своей княгиней, умнейшей из людей, сама дань городскими птицами объясняется рассудительно и согласно с настоящей правдой, ибо Ольга требует птиц на жертву богам, что в глазах язычника не могло казаться чем-либо необычайным и нелепым, а тем более, что древняя дань распространялась на всевозможные предметы, какие только могли идти в потребление. Летописец, видимо, желал показать, что и разумные, и рассудительные люди все-таки не устояли перед остроумием Ольги. Для язычника, который имел свои понятия о нравственном законе, Хитрость ума, в каком бы виде она ни являлась, представляла высокое нравственное качество, всегда приводившее его в восторг и восхищение, и всегда имевшее для него значение вещей силы. Поэтому прикладывать наше нынешнее нравственное понятие о хитрости в оценке хитрых деяний первых людей, и в том числе деяний Ольги, значит совсем не понимать задачи требований исторической, да и вообще жизненной правды. В древних понятиях хитрость, даже обманная, означала искусство побеждать остротой ума врагов и всякие препятствия, стоявшие на пути к достижению цели. Это в кругу нравственных деяний. В кругу всяких других дел хитрость прямо значила искусство, художество. Хитрец, хитрок, художник, творец отчего и Творец всех вещей именуется Всехитрецом, Доброумом-Хитрецом. Тонким искусником и хитрецом обрисовывается и Ольга в своей мести за смерть мужа и за смерть русского князя. Прямой нравственный долг княгини, матерой вдовы, за малолетством сына, державшей русское княжение, требовал от нее беспощадной мести старым врагам-древлянам. В этом заключался высокий нравственный закон языческого общества. Примечание